Глава пятая. Ледомира. «Что-то я не пойму», — произнесла Катя после пятичасового марш-броска. «Чего тебе не ясно?» — спросил запыхавшись Василек. Пишу для тех, кто обратил внимание на слово «запыхавшись» и думает, что автор ошибся. Действительно, если не пыхтят обычные люди с их примерно пятидесяти сантиметровыми шагами, то как может запыхаться великан, у которого скорость движения должна быть раз в пять-восемь выше? А очень просто. Представьте, как надо было семенить длинноногому васильку, чтобы не перегонять Катину команду. Если не верите, поймайте муравья и попробуйте походить с ним в ногу. Если не устанете, смело берите красный фломастер и вычеркивайте слово, запыхавшись из текста. Как только мы перешли границу, то сразу же чуть не сгорели. Потом этот чудесный туман с милыми гадюками, а за ним не менее симпатичное душистое болото — У Лидомиру что фантазия закончилась. Мы идем целую вечность и ни одного приключения. Ой, Кать, вот как раз приключений и не надо, воскликнула Настя. На нас и так все время из темноты пялятся какие-то глаза, зеленые, красные, желтые. Ты хочешь узнать, кому они принадлежат? Я как-то не горю желанием. И я не горю, потому и спрашиваю. Я тоже об этом подумал, сказал Марк. По логике мы должны были постоянно с кем-нибудь сражаться или хитрить, а тут прогулочка. Может, тварь и отпугивает горыныч, все-таки он летит над нами, хоть и темно, но на фоне звезд он очень даже заметен, предположила Настя, и Василька тоже заметить нетрудно. Ну, меня, вряд ли кто из ведьменных сообщников примет в расчет. Я просто большой. Колдовать не умею, особой силой не наделен. Думаю, все дело в том, что у Ледомира осталось слишком мало сторонников. Неужели в сказочном мире перевелась нечисть? Не верится что-то! засомневался Ник. Какую сказку не возьми, ее везде полно. Одним словом, черти где? Да вот, понимаете ли, попрятались, развел руками Василек. Пока день с ночью чередовались, им было весело, а теперь что? Все одно и то же, одно и то же. Это как. «В январе-феврале обрадовать северянина свежим снегом», — усмехнулся Марк. «И все же держите ухо востро», — предупредил Василек. «Может, Ледомира специально наше внимание усыпляет, чтобы мы неожиданно на засаду не напоролись?» «А долго нам еще идти?» — спросила Настя. «У меня, если честно, уже ноги отваливаются». «И я свои еле передвигаю», — признался Марк. «Может, привал сделаем?» Это, конечно, можно, задумчиво сказала Мари, вот только не соберется ли за это время леда мира с мыслями, не придумает ли чего-нибудь посущественнее, болото и огненной стены? Ой, нет, тогда лучше идем скорее, заторопила Настя. Кстати, насколько я помню, у вас должен быть ковер самолет. Почему нам его не предоставили? Нормальное транспортное средство. Малинина, кто тебе его предоставит? Размечталась, хмыкнул Ник. «Мы своих двоих топай. Для здоровья полезно». Ковер в темноте летать отказывается. Опасается колдовства Ледомира и радеет за безопасность полетов, пояснила Мари. «Я ее колдовством уже по горло сыта», поморщилась Настя. «Что-то быстро ты сдулась», заметил Ник. «А мы с Марком только-только разошлись. Правда, Великий? Ты к бою готов? Собираешься прославить свою фамилию?» «Отстань, а!» отмахнулся Марк. «Видишь, девчонки на пределе, еле шевелятся». Он потянул за локоть, идущую впереди Карину. «Хочешь, руку дам, может, полегче будет». Карина молча помотала головой. Катя ухмыльнулась. «Да, ее наблюдения подтвердились. Марк ни на шаг не отходит от Карины. Что он нашел в этой девчонке? Впрочем, как говорят взрослые, сердцу не прикажешь. Не обижаться, не завидовать — Она не собиралась. И это неудивительно. Обида и зависть и так чувства мелочные, а на фоне всех невероятных событий они выглядели еще мелочнее. Перебрасываясь короткими репликами, путники миновали широкое поле и вошли в лес. Настоящий, дремучий, с высокими деревьями и буреломом. Василек заметил, как задрожала Настя, и попытался успокоить друзей. «Не бойтесь, лес безопасен». По последним сведениям, деревья, кустарники и трава посовещались и решили, что им с не по пути. «Конечно, в темноте растениям долго не прожить. Тут даже мозгов не надо, чтобы это понять», — предупредила все вопросы Карина и вдруг подскочила. «Ой!» Огромный дуб, мимо которого она проходила, вдруг шагнул ближе к тропинке и неловко нагнулся. На его стволе все эти морщины, образованных старой корой, обозначились два дупла глаза, крючковатый сучок нос и беззубый рот. "Ты, ворона, про мозги-то не каркай", сказал этот рот. "Совещаться мы умеем, мысленно. А с нам действительно не по пути. Тяжко растениям в темноте". Сказав это, дуб выпрямился и замер. Теперь его было не отличить от остальных, самых обычных деревьев. «Сам не каркой, пень старый!» — огрызнулась Карина. Потом быстро глянула на Марка и неожиданно для самой себя добавила. «Тоже мне! Нашёл ворону!» Многоголосый басовитый хохот заглушил окончание этой удивительной фразы. Путники от неожиданности втянули головы в плечи. Все, кроме Марка, раздосадованного бестактностью лесного жителя. «Эй, дуб! А ты и вправду дуб! Человека вороной обзывать!» Он хотел добавить что-нибудь еще, но Мари дернула его за локоть. «Не продолжай, пожалуйста. Ты не в своей стране, многого не знаешь и не понимаешь». Наверное, о том же самом подумал и дуб, поскольку ответных слов Марк не дождался. Прозвучало другое. «Ступайте с миром, лес вам не враг». «А Ледомире передайте, что всему есть предел. Она перешла черту, так что пусть теперь сама ловит свою удачу». «Спасибо тебе, дуб! Лес, спасибо!» — поблагодарила Катя и поклонилась в пояс. То, что произошло в следующий момент, нельзя назвать простым порывом ветра. Так работает пылесос. Сильнейший воздушный поток оторвал всех, кроме Василька, от земли, и понес в одном направлении. Уже в полете Ник успел сообразить, что наименьшую парусность имеет согнувшаяся пополам Катя и не слишком учтиво пнул ее ногой. Это чуть задержало полет, и Катя успела ухватиться за шнурок великаньего ботинка. Когда движение воздуха прекратилось, она упала на живот, стремительно перевернулась и... Такой Ледомиру девочка не видела. Ни разу. Вот хочется описать ведьму, а в голову лезут стандартные киношные картинки со спецэффектами. Но книга — волшебное создание человечества. Она, в отличие от кино, живописи, фотографии, позволяет не только рассматривать, но и додумывать, воображать. Так что пора заняться этим изумительным делом. Ведьма стояла на небольшом возвышении. Высокая, стройная. Красивая. Только красота эта была чужой, отвратительной. И от сочетания красивого и отвратительного Катю сразу же начала тошнить. Кожа ледомиры едва заметно светилась. По ней пробегали багровые сполохи, разводы, линии. Когда яркость возрастала, тошнота усиливалась. Распущенные волосы колыхались, извивались, Я хотела сказать, извивались, как змеи. Потом подумала, змеи толстые, а толщина волоса до миллиметра. Червяки какие-то получаются. Длинные тонкие, дождевые червяки. Об этом лучше не писать. Как у медузы горгоны. Вспомнив о горгоне, Катя не решилась заглянуть в ведьмины глаза. Зато успела рассмотреть ее платье. Золотое, длинное и совершенно неуместное здесь, в лесу. Воздух вокруг Ледомиры тоже светился. «Статическое электричество», — догадалась Катя. Может, это было что-то иное, но света хватало, чтобы видеть и ведьму, и немногочисленных тварей, жмущихся к своей предводительнице. Друзья, придавленные к земле невидимой силой, лежали у ног Ледомиры. «Это какое-то силовое поле», — решила Катя. «Отпустите немедленно моих друзей!» — крикнула она, вскочила, рванулась на помощь, но Василек предусмотрительно придержал ее за пояс на шортах. «Отпустить? Ты говоришь, отпустить? Я потратила столько времени и сил на тебя и твоих спутников. Нет, девочка, этого не будет. Ты ведь знаешь, что кошка делает с мышкой, когда вдоволь наиграется?» Катя похолодела. Вы не посмеете! Вижу, знаешь, она их ест. Ну, мои гастрономические пристрастия несколько иные. Есть людишек, я, конечно, не буду. Со всех сторон послышалось недовольное шипение. Черная масса у ног Ледомиры зашевелилась. Сама не буду, поправилась ведьма. Но знай! Я решила править этим миром. Если мне понравится, приду и к вам. Не получится. О, ты заблуждаешься. Я почти у цели здесь, среди колдунов, магов и чародеев. Встать на мировой престол у вас мне не составит труда. Но это позже, чуть позже. А сейчас я избавлюсь от тебя и твоих попутчиков. Ледомира подняла руки. Но она не видела того, что заметила Катя. Ник сумел освободиться от давящего на него груза и готовился к броску. «Ты почему на меня так смотришь?» спросила Ледомира. «А что, нельзя?» Нужно было протянуть время, чтобы дать Нику возможность собраться с мыслями и силами. «Можно. Любуйся». «Пролюбуйся? Это серьезно? Вы себя когда-нибудь в зеркале видели?» Только не в таком, которая поет дифирамбы про «ты, царица всех милее», а в нормальном. э Ведьма замялась. Она была женщиной и, конечно же, считала себя красавицей. Извините, но вы просто крокодил какой-то. Старая, страшная. Хотя нет, даже не страшная. Просто неприятная, омерзительная и грязная. Фу, смотреть противно. Катя брезгливо сморщилась. «Да я! Да ты!» — взвыла Ледомира. «Ничтожная девчонка! Тварь! Я заставлю тебя мучиться!» Рассверепевшая ведьма действительно была ужасна. Катя почувствовала, как по спине пробежал холодок. Но в то же мгновение Ник прыгнул. Он напал сзади, схватил Ледомиру за волосы и резко рванул. «Катя, спасайся, беги!» «Не уйдешь рявкнула Ледомира. Ник схватил ее за руки, не давая возможности колдовать. Василек, до этого мгновения прикрывавший Катю, в два великаньих шага очутился рядом с катающимися по земле Ником и Ледомирой, попытался оторвать от мальчика рычащую, извивающуюся ведьму. Но та все таки вывернулась и успела сотворить заклятие. Ник упал. Василька отшвырнула назад. В то же мгновение огромная тень закрыла звезды, и на поляну спустился Горыныч. «Кажется, я опоздал». Он оглядел место схватки, заметив и лежащего в стороне от остальных Ника, и пыхтящего от возбуждения Василька и разорванное платье ведьмы. «А, змей пожаловал», процедила сквозь зубы всклокоченная Ледомира. «Ты не просто опоздал, они повержены». То же самое будет и с девчонкой. А вот что мне делать с тобой? Может, ты не окажешься таким же бестолковым, как Кощей и Ега? Вспомни, от одного твоего вида людишки падали замертво. Неужели тебе не было приятно? Ты не испытывал гордость? Переходи на мою сторону. Всегда лучше быть рядом с победителем, чем среди побежденных. «Нет, Ледомира, не дождешься. В пору молодости я слишком много сражался с богатырями, чтобы не усвоить одну простую истину. Побеждает тот, чье дело правое». Ледомира засмеялась. «Лукавиш! Коли так, твои косточки были бы выставлены на потеху толпе в каком-нибудь балагане». А первый же богатырь, с которым тебе довелось вступить в бой, пинал бы носком сапога твою чешуйчатую шею. Но ты стоишь рядом со мной, а он лежит в земле. Да, многих я пожёг, но со временем приходит мудрость. И она мне говорит, «Горыныч, оглянись вокруг». Разве все войны вместе взятые стоят одного рассвета у тихого лесного озера, пение птиц поутру, стихов, прочитанных заворожённым слушателем? У, у у да ты совсем свихнулся, братец! Так погибай же вместе с остальными!» Ледомира снова выбросила руки вперед, концы ее пальцев — запылали пронзительным голубым светом похожим на свечение при электросварке от ведьмы быстрым потоком хлынул холод превращавший в лед превращающий в лед все до чего добирался остановись закричала катя не делай этого мои друзья ни в чем не виноваты конечно но вы встали на моем пути и теперь узнаете почему меня зовут Ледомира. я Лед мира! Я способна превратить все живое в кусок льда. Нет, нет! Катя забилась, пытаясь вырваться из рук Василька, которому, несмотря на его внушительные размеры, становилось все труднее удерживать разбушевавшуюся девочку. Она видела, как леденела Настя, потом Ник, Марк, Мари. Каким-то чудом умудрилась вскочить Карина, но и она совсем скоро стала ледяной скульптурой, иллюстрацией застывшего ужаса. Ледомира, остановись! пробасил Горыныч и сделал шаг вперед. Перед Катей полыхнул сноп огня. Ну, твое пламя дело времени! Долго ты не протянешь? А я могу ждать вечно! Ухмыльнулась Ледомира потом едва заметно пошевелила рукой, словно что-то поймала в воздухе, и швырнула это прямо в огонь. Лед и пламя встретились. Раздалось громкое шипенье. Заклубился пар, и Катя вообще перестала что-либо видеть. Когда пар рассеялся, все осталось по-прежнему. Ледяные люди, вцепившийся в Катю Василёк, Горыныч, готовый швырнуть огненный заряд, и творящее заклятие Ледомира. Стойте, все стойте, закричала Катя. Ледомир, а скажи, что ты попросишь за то, чтобы разморозить и отпустить моих друзей? Вот это другой разговор. Ты умная девочка, сказала ведьма. Жизнь за жизнь. Я готова обменять жизни твоих спутников на твою. Я согласна. «Отпусти меня, Василек! Если кто-то думает, что в этот момент Кате было страшно, он ошибается. Девочка достигла вершины человеческой силы духа. Она была выше всех возможных страхов и расчётов. Именно таких людей в народе называют героями. «Не делай этого!» — одновременно закричали змей и великан. «У Ледомиры нет ни чести, ни совести. Она тебя обманет!» «У меня не осталось выбора». Я приду к тебе, Ледомира. Сама. Но только после того, как рядом с Горынычем и Васильком встанут мои друзья. Хорошая сделка. Жди, — сказала ведьма и дотронулась до каждого из замороженных. Лед заскрипел, пошел трещинами. Сначала зашевелился Ник. За ним остальные. — Идите ко мне! Идите скорее сюда! — позвала их Катя. Слабо реагируя на происходящее, все пятеро на ватных ногах побрели на зов. Когда они сгрудились возле змея, Катя вывернулась из рук Василька и быстро шагнула к ухмыляющейся ведьме. Девочка знала, что как только хоть один из ее друзей начнет что-либо понимать, к ледомире ее не пустят. А что за этим последует? Об этом и думать не хотелось. Ты выполнила свою часть договора. «Я выполняю свою». Ледомира схватила Катю за руку. «Вот так надежнее. Глупая ты, девочка. Думаешь, твоя жизнь чего-то стоит? Нет, ты нужна мне только за тем, чтобы сюда прибежала твоя мать». Катя дернулась. «Ты обманула меня?» «Нет, лишь скрыла неочевидную истину». Но ведь у каждого из нас есть цели, о которых мы не сообщаем друг другу. Но зачем тебе мама? Она сумела открыть портал. А это значит, что она мой главный соперник на пути к трону. Но мама никогда не собиралась садиться ни на какой трон. Она простой ветеринар. Сама-то она, конечно, не собиралась. Но вот мне помешать может. Зачем оставлять за спиной такую угрозу? А теперь у меня есть ты. Замораживать я тебя не стану. Усыплю. Этого будет достаточно, чтобы выманить мамашу. Катя быстро развернулась к начавшим приходить в себя друзьям. Не вздумайте вызывать ма... Крик захлебнулся. Глаза закрылись, тело обмякло, и девочка рухнула на землю. «Вызывайте, вызывайте», — не скрывая довольной улыбки, сказала Ледомира. «Выхода у вас нет. Девчонку запру в замке, а вам даже препятствий чинить не буду. Идите, куда пожелаете. Говорите, что хотите. Вы для меня ничто».